Я по мостовой моей души изъеженной, шаги помешенных вьют жестких фраз пятый, Где города повешены, И в петле облака застыли башен кривые выи, Иду один рыдать что перекрестком распяты городовые».